Глава 19. «Бери управление на себя», — сказал я, едва корабль начал подруливать к стыковочному шлюзу. Орудия врага работали не переставая, но мы сумели укрыться за броней гнева, которая вполне выдерживала попадание снарядов до 70 мм. Орудия вражеского крейсера нам удалось вывести из строя, если бы не появившийся на горизонте авианосец. «Таран, доложить обстановку!» — крикнул я, рывком отправляя себя по хорошо знакомым коридорам. Тут главное не промахнуться. Два поворота направо и вверх к мостику. Весь путь занял меньше 30 секунд. — Капитан на мостике! — сказал Таран с облегчением, сползая с командного кресла. В последний миг он вынул свой резонансный кристалл из управляющей панели, и корабль едва заметно просел. А уже в следующую секунду я занял свое место и вставил напитанной энергией шах. Двигатели разом взревели, и судно, дернувшись, пошло вверх, а затем стабилизировалось. Даже экраны и второстепенные панели начали светиться ярче. Приток энергии был заметен не только по приборам, но и по щитам, которые отодвинулись от корабля на добрых десяток метров и замерли, наполняясь вражескими снарядами. Если бы можно было сравнить корабль с живым существом, он радовался приходу хозяина, словно пес, которого долгое время держали на голодном пайке и, наконец, накормили вдоволь. Не сдержавшись, я погладил штурвал с единственной кнопкой управления орудием главного калибра. Мы потеряли два корвета-перехватчика. Один разбился, второй сумел сесть. Черепаха под обстрелом, но каким-то чудом еще держится. Быстро пробежался по ситуации таран. «На пассивном радаре около 30 целей». «Толку прятаться нет. врубая активную антенну. В крайнем случае мы ее отстрелим», — приказал я. «Прежде чем принимать окончательное решение, надо понимать глобальную обстановку». На секунду радарная сетка притухла, а потом разом стала в 4 раза больше, покрывая расстояние в сотни километров. И результат мне совершенно не понравился». Перед нами с севера из-за облаков пыльной бури продолжали выходить большие и малые суда. Кроме вражеского флагмана, авианесущего крейсера шли порядка десяти отметин, определяющихся как тяжелые артиллерийские крейсера. Их скорость была приблизительно одинаковой, а вот более быстроходные фрегаты и корветы уже оторвались от основного флота и приближались к нам. Будто этого мало, Со стороны Ашхабада, зажимая нас в клещи, шли две полновесные ударные эскадры в составе уже знакомых нам крейсеров класса «Александр-Невский» при поддержке шести фрегатов и двух десятков корветов-перехватчиков и штурмовиков. Даже при сопутствующей нам удаче проскользнуть мимо гнев не мог. Слишком крупная цель. «Перекличка. Командиры подразделений на связь», — приказал я. «Вяземский здесь. «Черепаха здесь!» — через мгновение ответили товарищи, и, выругавшись, я еще раз взглянул на разворачивающуюся картину боя. «Легких решений не будет. Увы, не сегодня». «Ольга, бери все свои корабли и уходите к Каспию. Это приказ», — сказал я. «Я...» «Мы вам не подчиняемся, ваше сиятельство», — ответила взбалмошная девчонка. Рот Вяземских никогда от неприятностей не бегал. «Может, потому и вымер почти весь», — послышался на заднем фоне укоризненный возглас ее наставницы. «Честь и слава!» — рявкнула и на меня, и на своего адъютанта, нянечку Ольга, и отключилась. Я передал ей на корабль поступившую информацию, но ответа не последовало. «Петр, бери всех и уходите». «В наземном бою у вас преимущество. Главное, укройтесь до окончания воздушного боя», — проговорил я. «Это мое детище, я его никому не позволю разрушить», — влез в разговор Краснов. «Можете уходить, но я черепаху буду оборонять до конца». «Позвольте остаться с командой, капитан», — глухо проговорил Жеглов. «Мы вас прикроем с земли. Рубка и башни, бронированные под щитами, мы выдержим. Вся энергия с двигателей перенесена на конструкты». «Не всегда можно отдать приказ, который другие будут выполнять», — заметил Строганов, оставшийся на вторичном радиоканале. «Позже можешь отдать нас всех под суд. Но сейчас бросать людей...» «Твою!» — я выдохнул, стараясь держаться. «Новый приказ. Вяземская. Отходим к черепахе. Высота двести. Прикройте группу спасателей. Таран. Бери первый штурмовой. Ангелина за пилота». Заберите команду упавших корветов и отводите их к черепахе. Мы встретим неприятеля на передовой. Принято, тут же ответила Ольга, и остатки ее эскадры пошли на снижение, выстраиваясь за нами и к сообразным клинам. Первый из вражеских фрегатов поддержки был уже совсем рядом, когда я заметил голубую вспышку в песчаной буре, и в тот же миг авианесущий крейсер вспыхнул. Двумя месяцами ранее Петроград летний дворец. «Таким образом, более двух третей новых кораблей уже спустя два года окажутся без руководящих офицеров», — закончил доклад граф Юсупов, оставляя на экране последний слайд, на котором отображался стремящийся к нулю график. «Британская корона уже предложила нам продать новые корабли с орудиями Перун с возможностью инициации наших одаренных», — заметил князь Куракин. Но, учитывая их условия, это предложение равносильно смерти. Они готовы брать подростков с 12 до 14 лет и возвращать после инициации в 20 лет тех, кто захочет вернуться в Россию. А самых сильных и способных будут оставлять себе, кивнул Юсопов. Как уже делают с османами и персами? После потери Ее Величества начал было Куракин, но император поднял на него тяжелый взгляд, и князь замолк на полусловие. — Все свободны, — мрачно сказал Петр, не дожидаясь, пока министры окончательно выведут его из себя. Вызванные на доклад князья-министры, поклонившись, начали выходить, и через несколько минут император остался в кабинете в гордом одиночестве. Ситуация ухудшалась с каждым днем. И хотя выходы были, каждый оказывался хуже предыдущего. Ставил Россию в еще большую зависимость от соседей и конкурентов, чем было даже при Екатерине. И невозрожденный им флот, не поднявшая наконец голову армия и дворянство, не могли исправить ситуацию. Насколько же было проще, когда он был не императором, а военачальником, ведущим за собой верных людей и встречающим врага грудью и конструктами. А сейчас сколько из них осталось, из верных? Суворовы верны короне, а не ее носителю. Багратионы — приспособленцы и шпионы, заигрывающиеся так, что не видно конца. Даже родня... Долгорукие, и те оставались верны только из страха. А еще Машка. Бросить все это и вернуться во флот? Да что толку, если страна находится на грани краха? Сколько времени он сможет выиграть? Год-полтора? Может, это много для обычного человека, но для Империи меньше мгновения. Но не делать совершенно ничего тоже не в его власти. Хватит полумер. Начало июля Пермь — линия боевого соприкосновения между войсками его императорского величества и армией Уральской республики. Простая полковая палатка стояла по центру голого поля, которое в этом году даже не стали засеивать. Над лесом с обеих сторон засело по полторы сотни больших и малых судов, главные силы враждующих сторон в то время как судьба еще не начавшегося сражения решалась внизу, в крохотном помещении, в котором собрался почти весь командный состав. «Хватит громких слов!» — морщась отмахнулся Мирослав. «Даже если мы идем за самозванцем, вы вообще идете за предателем! Президент вашей республики уже назвал себя царем-регентом, а единственная достойная наследница — Находится в коме больше месяца. Вы воюете не на той стороне. — Мы предпочли бы вообще не воевать, — ответил князь Лугуй нахмурив седые в седой брови. — Однако мы все приносили присягу. И вы, и я. И пока императрица жива, будем бороться на ее стороне до конца. — Мы приносили присягу не императору, а родине, — ответил уставший от этого спора Роман. Вы не хуже нас знаете. Через две недели его императорское величество будет здесь лично. И тогда ваше сопротивление окажется бесполезно. Вот только Петр не оставляет пленных. Не может. В палатке надолго нависла давящая тишина. Все знали Петра Николаевича, нынешнего императора Всероссийского, как очень жестокого и могучего дарника, способного одним своим присутствием изменить ход любой битвы. Но Роман был прав, способности государя живых почти не оставляли, не на стороне врага. И тем хуже была ситуация, в которой сражаться приходилось пусть с дальними, но родственниками. — Если бы императрица очнулась и сдалась на милость победителя, жертв можно было бы избежать, — проговорил князь Лугой. После появления при дворе дочери Петра Николаевича, Марии Морозовой, настроения в уральской столице сильно переменились, сформировалась устойчивая оппозиция, но против царя они не пойдут. «Они или мы?» — на всякий случай уточнил Роман. «Никто не пойдет», — снова нахмурившись, проговорил генерал. «В таком случае, возможно, у нас есть решение этой проблемы» задумчиво проговорил Мирослав. «Главное — успеть до прибытия императора». Три дня назад флагман императора линкор Петр Великий, мостик. «Ваше императорское величество, разрешите доложить?» сказал вытянувшийся по струнке офицер. Петр, контролировавший подачу энергии на систему линкора, лишь кивнул, не отрываясь от дел. Радисты перехватили переговоры эскадр Суворова и Ляпинского. «Их предположительное местоположение — Ашхабад», — сообщил офицер и замер под тяжелым взором императора. Петр на мгновение задумался. Никто не любит предателей, и при других обстоятельствах брошенный в тюрьму Роман давно заслуживал бы казни. Но ситуация на фронте оказалась странной. Противник ни разу не оказал сопротивления. Флот бунтовщиков, по умолчанию считавшийся вражеским, Вступал в бой только когда его вынуждали, отбивая от перехватчиков, и продолжал стягиваться к столице. При этом ни о какой капитуляции речи быть не могло. В руках мятежников все еще находилось более 15 городов и один мегаполис, Екатеринбург, где на причале стоял линкор-близнец, бывший флагман флота Екатерина Великая. А собранного флота хватило бы для обороны на долгие месяцы. Но хуже всего. При начале активного столкновения все грозило рухнуть окончательно. Больше полутора миллионов жизней взятых в заложники. Те, кто побогаче и менее стеснен в средствах, уже сбежали. Но по докладам шпионам и разведчиков в городе царила атмосфера мрачной решимости. Даже дети учились использовать орудия ПВО и подносить снаряды. Они были готовы сражаться до последней капли крови. А готов ли он? обречь их всех на смерть? В собственной силе Петр не сомневался ни секунды. С ней могли поспорить разве что король Англии да император Германии. Может, еще пара заокеанских друзей, но никто из них не посмеет самолично напасть на Россию. Так что прямых соперников у него сейчас не осталось. «Идем на юг», — наконец решил император. «Если перехватить бывшего адмирала Ляпинского и Мирослава, У него на руках окажется достаточно козырей, чтобы провести агрессивные переговоры. И тогда, возможно, город удастся взять без боя. Восемь часов назад, Хива. «Вы поклялись жизнью своего сына, что не уйдете с этой земли, пока не достигнете Тунгусской зоны!» — брызжа слюной орал белый человек. «Если вы сейчас отступите, он умрет. Вы не получите более ни одного корабля!» «Так ты разговариваешь с императором», — усмехнулся Зера Якоб II, и улыбка его оказалась столь кровожадной и выразительной, что англичанин невольно отшатнулся. Развернувшись, он обнаружил, что выход из дворца перекрыли стражи. «Вы не посмеете. Я старший брат в ордене. Если вы меня тронете, вас никто и никогда не станет лечить», — испуганно пролепетал мужчина. Никак трагическая случайность». Вздохнул император Эфиопии, глядя на кровавое пятно на полу, оставшееся после так надоевшего всем посла и контролера, присланного после смерти прошлого белого господина. — Поднимайте флот. Нам больше нечего тут делать. Песка хватает и на нашей родине. Пустыня Каракум. Воздушное пространство Закаспийской губернии. Авианесущий крейсер... Титан, затмевающий своими размерами прочие суда, взорвался, разом просев на сотню метров. Огонь перекинулся с одного из технических отсеков на вторую палубу и стремительно распространялся. А крейсера поддержки ничего не могли с этим сделать, яростно отстреливаясь от преследователей. Из темной песчаной тучи, соблюдая порядки маневрового боя, выходили суда русского императорского флота во главе с флагманом, передовым кораблем и настоящим технологическим чудом — линкором Петр Великий, чьи щиты мерцали в облаке песка и пыли, видимые даже обычным смертным. Главное курсовое орудие «Перун», также прозванное «Громовержец», исторгло из себя очередной снаряд с легкостью пробивший метровую броню авианосца и прошивший почти 700-метровый корабль насквозь. Новые взрывы прошли по палубам, и флагман противника опасно накренился, быстро теряя высоту. «Это конец!» — пробормотал Николай, глядя на все новые и новые суда императорского флота, выныривающие из песчаной пелены. «Без паники!» — рявкнул я, и сам понимая, что с таким противником мы справиться тем более не в состоянии. Ни победить, ни убежать». В этот раз крейсера имперского флота шли ровным строем, маневрируя и меняя направление в плоскости, но соблюдая общую дистанцию. Но за ними шли целые эскадры перехватчиков и легких корветов-штурмовиков. И если маршевая скорость крейсеров редко превышала сотню километров в час, то легкие суда возьмут нас в клещи. «По российским судам мы стрелять не станем», — донесся до меня крик Ольги. «Как будто я этого требую», — поморщился я, понимая всю безвыходность своего положения. «Слушайте мой приказ. Уходим в глухую оборону. Стрелять только по судам Черного флота или по тем, кто откроет по нам огонь первым. Николай, открой канал для общего вещания». «Канал для открытого вещания установлен», — почти сразу отчитался первый пилот. Я взял в руки микрофон и несколько секунд собирался с мыслями. Говорит фрегат «Гнев империи», флагман эскадры князей Суворовых и Вяземских. «Всем приближающимся судам мы верно подданные государства российского, принесшие ему и лишь ему присягу верности. Требуем соблюдения военно-воздушного устава и всех сопутствующих соглашений. Не нападайте, и мы не станем стрелять первыми». Закончил я, отпустив кнопку на микрофоне. Получаю входящий сигнал. Один, два... «Три сигнала!» — не отвлекаясь от приборов, — крикнул Николай. «Выводи на боковые экраны!» — кивнул я. Говорит флагман российского императорского флота, линкор Петр Великий. На одном из экранов появилось изображение адъютантов в черной с золотом форме, а за ним легко угадывался мостик, по центру которого, словно на троне, восседал сам император. «Немедленно сложить оружие, и мы обещаем, что вас будет ждать справедливый и милосердный суд». «Для суда надо вначале его взять», — донеслось со второго экрана. Канал был открытый, и присоединиться к нему могли все. «Говорит адмирал Объединенной флотилии Уральской Республики, князь Ляпинский, фрегат «Гнев Империи» и весь его экипаж, включая его капитана, княжича Александра Суворова, находится под нашей защитой». «Подтверждаю, покуда иное не сказано и не сделано, Суворовы служат в первую очередь в интересах всей Российской империи», сказал второй, присоединившийся, в котором я с облегчением узнал Мирослава. «Кроме того, хочу заметить, что с приходом в азиатский регион, флотилии Александра, Закаспийская губерния почти бескровно вернулась в состав империи, о чем у меня есть верительные грамоты. Империя превыше всего». «Хватит болтовни!» — рявкнул император. «Сдавайтесь, и ваши подчиненные получат прощение, а вас справедливый суд». «Боюсь вас прервать, господа, но мы еще не закончили». Заметил я, до прибытия эскадры Ляпецкого было чуть больше пяти минут. До подхода кораблей императора десять, а фрегаты Черного флота уже приближались. «Верно, вначале покончить с врагами», — удовлетворенно кивнул «Мирослав». «Передать пакет шифрования! Перехватчики полный вперед! Врубить форсаж!» «Поддерживаю!» — кивнул князь Лугуй, и в следующую секунду экраны генералов погасли. Остался адъютант императора, но тут уже я отдал приказ прервать связь, переключившись на шифрованный канал. «Наша тактика не изменилась. Держимся перед черепахой!» — сказал я, меняя конструкты. «Батареи! Стрельба только залпами! По моей команде!» «Бронебойный Товсь! Принять целеуказание! Пли!» Щиты на мгновение исчезли, и десятки снарядов, застрявших в конструкции посыпались вниз стальным градом. А в следующую секунду все орудия окутались дымом и пламенем. Подошедший слишком близко фрегат противника попытался вильнуть, уходя от огня, но его буквально снесло шквалом. Корветы княжны Вяземской вцепились во второго противника, словно стая волков в разбушевавшегося медведя шатуна, и вскоре повреждения бежавшего с поля боя судна оказались критическими. Оставляя за собой черный след, корабль противника рухнул вниз, закручиваясь в смертельной спирали. Ожесточенный бой, в котором у нас изначально не было ни единого шанса, превращался в избиение противника. Стоило штурмовым корветам объединенные эскадры достигнуть нашей позиции, как у врагов не осталось и шанса, а прибывшие чуть позже крейсера и тяжелые артиллерийские фрегаты лишь закончили очевидный разгром. Сотни обугленных остовов кораблей чернели посреди пустыни, а от пожарищ небо заволокло непроглядной тучи, из которой шел дождь из сгоревших хлопьев и пепла. Но ничего еще не было кончено. Друг напротив друга замерли две флотилии, три десятка кораблей объединенного флота Суворовых Лугуй с двумя тяжелыми крейсерами и десятком фрегатов с одной стороны и армией его императорского величества с другой. Линкор Петр Великий навел свое орудие, способное пробить любые щиты и броню, на флагман крейсер Мирослава Суворова, но так и замер за секунду до выстрела а судьба многих тысяч людей решалась в центре, где два практически безоружных шлюпа зависли, соединившись бортами. — Сдавайтесь, у вас нет ни шанса, — сказал Петр, в чьих силах не сомневался ни один из присутствующих. Пусть у нас не было возможности обсудить произошедшее, но сейчас на платформе стояло два старших князя — государь и я понимающий, что влезать в этот диалог со стороны силы у меня нет права и возможности. «Государь, мы служим Отечеству и лишь ему. И пусть наши действия могут выглядеть сомнительно с вашей точки зрения, но каждое из них было на благо Империи», — держа спину идеально прямой и не опуская взгляда, сказал Мирослав. «А ты, предатель, тоже будешь говорить о том, что выполняешь свой долг?» — насмешливо спросил Петр, повернувшись к князю Ляпинскому. — Я приносил присягу и исполняю ее до конца, — просто ответил Лугуй. Решения столичных дворянских собраний и прочие шушеры нас не касаются. — Вот значит как? — Учить меня вздумали? Что по чести, а что нет? — рявкнул Петр. Если бы не ваши игры, сколько жизней бы удалось сохранить? Сколько ваших товарищей не сгинули бы напрасно? Об этом вы подумали? У империи может быть лишь один государь, иначе она ослабнет и распадется. И расплачиваться за это будете не вы и даже не я, а ваши внуки и правнуки, которых сделают такими же рабами, как посланных на другой конец света африканцев. Государь, мы все понимаем, но... — Не станешь же ты отнимать у боевых офицеров то, что для них является важнее жизни, их честь и достоинства, покачав головой, сказал Мирослав. — Вы и без нас, ваше сиятельство, знаете, чем это обернется. — Я не требую от вас нарушить присягу. — спустя несколько тяжелых секунд молчания сказал император. — Наоборот, я требую ее выполнить. — Екатерина в коме. Ее муж-самозванец решил отвести войска к столице и взять в заложники больше полутора миллионов человек. Сдавайтесь, и вас ждет справедливый и милосердный суд. А после я покончу с восстанием, и страна, наконец, вздохнет спокойно. Царь Гавриил Демидов-Романов не откажется от своего города и от своей короны, мрачно проговорил князь Ляпинский. А его люди останутся верны ему до конца. Это будет бойня. «Значит, так тому и быть. Если для того, чтобы спасти страну, нужно сжать ее горло в стальных рукавицах, я сделаю это без всяких угрызений совести», — жестко произнес Петр. «А что, если есть иное решение?» — выступив чуть вперед, спросил Мирослав. «Если ваша сестра признает свое поражение и откажется от престола в пользу иного наследника». «Ты имеешь в виду...» прячущегося за вашими спинами щенка? — усмехнулся Петр, взглянув прямо на меня. Этот щенок отбил первую атаку османов на грузинской границе, пленил персидского принца и предотвратил захват Тифлиса, а после, раскрыв заговор против империи, добился того, что Амин-бей отказался от своих притязаний на престол и передал Закаспийскую губернию обратно в состав Российской империи, — сообщил князь Лугой. Его прозвали Искандер Паша, и даже враги произносят его имя с уважением. Народный герой Лжецаревич, скривился Петр. И что с того? Екатерина в коме, а он не в состоянии управиться и одной из кадрой, а империи говорить нечего. Я не собираюсь претендовать на трон, сказал я, выступив вперед. О, да! Никто не собирается. Пока. В данный момент. Может быть. Но найдутся идиоты, которые попробуют тебя на него возвести, — жестко ответил Петр. Мои враги и враги империи. Может, даже кто-то из моих верно подданных поверит в эту сказочку, и тогда в столице развернется кровавая бойня. А знаешь, что будет дальше? После того, как ты займешь мое место. Страна лишится сильнейшего ее защитника, лишится экономики и промышленности, тех остатков, что нам удалось собрать и активизировать, а после, в течение нескольких лет, и самой империи не станет. Нет, я этого не допущу. — У вас есть дочь? — едва заметно поморщившись, сказал я. — Но нет сына. — О, Господи, еще один! — закатив глаза, проговорил Петр. «Они двоюродные, законы империи это позволяют, а девочка, насколько мне известно, страстно этого желает», — заметил князь Лугуй. «Кроме того, возможно, нам удастся прийти к общему решению, если ваша сестра очнется». «Это будет вторым чудом за год. Так часто они не происходят», — покачал головой император. «Шанс есть», — сказал Мирослав, выйдя вперед и расстегивая китель. — Прости, Александр, но не время хранить такие тайны. — Видите этот шрам, Ваше Величество? Если бы не мой приемный внук, я был бы мертв. Но он поднял меня за полтора месяца, почти полностью исцелив. — Если ему удастся проникнуть во дворец и пробудить вашу сестру, то она сможет признать поражение, — кивнул князь Ляпинский. — Сила на вашей стороне осталась чтобы на ней оказалась и правда».